Присутствие мистера Слама нисколько не мешало работе. Она сильно двинулась вперед за это время и вскоре после его ухода подошла к концу. Драпировка была со вкусом развешена по стенам, с грандиозной коллекцией сняли чехлы, и вот вдоль стен зала, на подмостках, возвышающихся фута футонадва над полом и отгороженных от бесцеремонной публики малиновым шнуром на уровне человеческой груди, перед Нел предстала расположившиеся группами и поодиночке в более или менее неустойчивых позах, разодетая в костюмы всех времен и народов, пестрая компания знаменитых исторических личностей с чрезвычайно развитой мускулатурой рук и ног, с вытаращенными глазами и широко раздутыми ноздрями, что придавало им крайне изумленный вид. У всех джентльменов были... и сине-черные бороды, и куриная грудь. Все леди блистали идеальным телосложением, и все леди и все джентльмены устремляли напряженный взгляд в никуда и с потрясающей сосредоточенностью смотрели неизвестно на что. Как только первые восторги Неллу тихли, миссис Джарли распорядилась, чтобы их оставили вдвоем, села в кресло посреди зала и, торжественно вручив своей преемнице – Ивовый прут, которым она долгие годы сама указывала зрителям фигуры, принялась обстоятельно разъяснять ей ее новые обязанности. «Вы видите перед собой?» Словно обращаясь к публике начала миссис Джарли, когда Нелл коснулась прутом фигуры, стоявшей на краю подмостков. «Вы видите перед собой?» Несчастную фрейлину двора королевы Елизаветы, каковую фрейлину от укола пальца иглой, Постигла смерть вследствие того, что она занималась рукодельем в воскресный день. Обратите внимание на кровь, капающую у нее с пальца, а также на старинную иголку с золотым ушком, который она шьет. Нелл повторила это два-три раза, показывая, когда следовала на палец и на иглу, после чего перешла к следующей фигуре. «А теперь, леди-джентльмены», — сказала миссис Джарли, — вы видите перед собой недоброй памяти Джеспера Пеклмертона, у которого было четырнадцать жен, скончавшихся одна за другой, потому что он щекотал им пятки в то время, как они спали сном невинности и добродетели. Будучи спрошен уже на эшафоте, сожалеет ли он о содеянном? этот злодей ответил «Да, жалею, что они так дешево отделались». и надеюсь, что все добропорядочные мужья простят мне мою оплошность. Пусть это послужит предостережением для всех молодых девиц при выборе супруга. Обратите внимание, что пальцы у него скрючены, будто он щекочет, а один глаз изображен прищуренным, потому что так он и делал, совершая свои чудовищные злодеяния. Когда Нел запомнила все подробности, касающиеся мистера Пеклмертона, и могла повторить их без запинки, миссис Джарли перешла к толстяку. От толстяка к обтянутому кожей скелету, к великану, карлику, затем к престарелой леди, которая отплясывала на балу в возрасте 132 лет, вследствие чего и скончалась. От нее к одичавшему мальчику, найденному в лесу, к женщине, отравившей маринованными орехами 14 семейств. и к другим историческим персонам, а также к разным, весьма занятным, хоть и погрязшим в пороках, личностям. Нел так хорошо усвоила наставления своей учительницы и так быстро их запомнила, что спустя каких-нибудь два часа история каждой фигуры была известна ей вдоль и поперек, и она могла смело браться за просвещение публики. Миссис Джарли не поскупилась на похвалы своей маленькой приятельницы и ученицы, достигший такого блестящего успеха, и повела ее осматривать убранство соседнего с залом коридора, который уже был превращен в кущу из зеленого сукна, увешанную знакомыми нел надписями, творениями мистера Слама. У входа в эту кущу стоял пышно разукрашенный стол, и за ним миссис Джарли должна была собирать деньги с публики, восседая в обществе его величества короля Георга Третьего, Мистера Гримальди в клонском костюме, Марии Стюарт, неизвестного джентльмена квакерских убеждений, и мистера Питта, который держал в руке точную копию парламентского биля о взимании оконного налога. Подготовка к открытию паноптикума этим не ограничилась. На маленьком балкончике над входом стояла чрезвычайно миловидная монахиня, перебиравшая четки. а по городским улицам уже разъезжал в тележке корсиканский бандит с черной, как смоль, копной волос и с белоснежным цветом лица, не сводивший глаз с миниатюры, на которой была изображена какая-то красавица. Теперь оставалось только должным образом распространить сочинение мистера Слама, так, чтобы трогательные строки нашли путь к семейным очагам и на прилавке, а пародия, начинавшаяся словами «Ослик стой», разошлась по трактирам, как предназначенная исключительно для песцов, конторщиков и других избранных умов этого города. После того, как все было сделано, и миссия, Джарли самолично посетила пансионы для девиц со специально заготовленными для них афишами, в которых доказывалось, что созерцание восковых фигур возвышает ум, утончает вкусы и вообще расширяет горизонты. Эта неутомимая леди села обедать, и, приложившись к подозрительной бутылке, мысленно пожелала успеха своей выставке.